Ничего такого, что тебе хотелось бы услышать, ответил я. И когда его глаза чуть расширились от холодности моего голоса, я испытал чувство пусть не глубокого, но удовлетворения. Ничего такого, что хотел увидеть твой отец или Тонни. Никакого ответа мы не нашли, потому что ответа не было и не могло быть. Всё, связанное с Бьюиком, мираж. Какой можно увидеть на автостраде 87 в жаркий и ясный день. Только это не вся правда. Иначе, думаю, мы забыли бы про Бьюик. Как забываем про убийство, если проходит 6 месяцев и понимаем того, кто это сделал, уже не найти. Но с Бьюиком всё обстояло несколько иначе. То, что появлялось из Бьюика, мы могли увидеть, потрогать, услышать, а ещё и Тогда. Фу. Вырвалось у Сенди диаборно, ну и запах. Он поднял руку к лицу, но коснулся не кожи, а синей пластмассовой маски, которая закрывала рот и нос. Такие надевают стоматологи перед тем, как просят пациента открыть рот. Насчёт микробов Сенди ничего сказать не мог, но уж запах маска точно не задерживала. Запах протухшей капусты. который запоんил кладовую, как только Кертис вскрыл живот существа, отдалённо напоминающего летучую мышь. Мы к нему привыкнем, ответил Кертис из-под маски. Ему и Сенди достались синие, зато сержанту карамельно-розовые. Ума Кертису уил как схватывало, многое он предугадывал верно, но вот запах ошибился. Они к нему не привыкли. Да и никто не сумел бы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 Будь осторожен, предупредила она. Они переносчики бешенства. Керт пообещал, что будет работать в перчатках и намеревался сдержать слово. Полагал, что в перчатках должны работать все трое, потому что летучая мышь могла наградить их чем-то почище бешенства. Болезнью, переносчицей которой могли оставаться в живых даже после смерти своего хозяина, трудно сказать, требовалось ли то ни с кундисту и с энди диаборну.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 откинул крышку пластикового футляра размером с приличный чемодан, где хранился комплект для скрытия. И внутри в отдельных ячейках лежали инструменты из нержавеющей стали, завёрнутые в тонкую замшу. На них маски, каждая в пластиковом мешочке. Так ли они нужны, спросил Сэнди. Керт пожал плечами. Хуже не будет. Я не уверен, что они сильно помогут. Возможно, нам следовало обзавестись респираторами.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 Сенди тем временем устанавливал треногу с видеокамерой к отде роеру. На видеозаписи этого посмертного вскрытия зритель иной раз видит руку, которая вдруг появляется на экране, протягивая инструмент, запрошенный Кертом. Рука Сенди диаборна. И в конце записи отчётливо слышно, как кого-то рвёт. Того же Сенди диаборна. Давайте сначала посмотрим листья.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 Розовая маска приглушала голос. Я не знаю, Сэнди. Дай мне прибор, который выглядит как ViewMaster. ViewMaster популярная модель фотоаппарата. Он обмотан проводами, а на боку наклейка "Собственность кафедры биологии У ха". Сэнди передал прибор поверх тройной ноги с видеокамерой, которая перегораживала дверной проём. Керт воткнул один штепсель во второе гнездо розетки, другой в гнездо в основании микроскопа.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 спросил Тони. Вещество, в котором плавают чёрные нити? Возможно, питательный раствор. Но ты не знаешь. Разумеется, не знаю. Чёрные нити, белое вещество, почему листья тают, откуда запах? Мы ничего об этом не знаем. Ничего.